Глава 16. Я чувствовал себя диким медведем. Звериное нутро покидало из меня с каждым ударом. Азарт, горячка боя, кураж и желание дорваться до сокровенного медленно гасли в моей душе. Огромная туша издохшего шагохода скрипела под моим натиском. Я драл броню, словно шкуру. Под толстым слоем пряталось сокровенное — оружие. Выдохнул, возвращая контроль над телом и светлый разум. Знал, что смотрят. Девчонки этой воинской части видели многое, но такое даже им было в новинку. Выдохнул еще раз. Страшно оборачиваться, зная, что отныне будут смотреть, как на необузданного зверя. Осторожно взяли за руку, нежно потянули. Я обернулся и увидел белку. Кровоподтек на щеке, красивое ногое тело пачкали отметины Садин и синяков. Тройняшки, и словно чертята, прижались ко мне всей своей сворой. НАТО быстро одолела нерешительность, взяла пример с остальных. Я ждал ненависти и злобы, ждал страха и отчаяния. Они же смотрели на меня, как на того, благодаря которому они встретят завтрашний рассвет. Влада бежала в нашу сторону. Во всеоружие, конечно же, обвешанное стетоскопами, Или чем там еще пользуются врачи? Тяжелый неподъемный сундук аптечки казался в ее руках пушинкой. Слезы и плач. Из этой ночи вырвались не без потерь. Языки пламени лизали в ночную мглу, словно в желании прогнать ее прочь. Дымили десятки, если не сотни корпусов нападавших. По лицам девчат я видел, такой натиск они выдержали впервые. Если это всего лишь прорвавшиеся, то что же тогда творится на передовой фронта? Командующую искали. Ждали, когда она в своей незабвенной манере явится воочию. Хотели приказов. Ее не было. В памяти осталось лишь то, как артиллерийский удар похоронил ее с теми, кто не успел выбраться из казарм. А еще Айка. Айка, говорившая ее голосом. Девчата оставили меня в покое, занявшись разбором завалов и ранеными. У меня не было сил. Сел на земь, привалился к торсу разорванного пополам дракона. Моих рук дело? Вспомнить бы: лавры всеобщего героя не жмут рядовой. Я вздрогнул, медленно обернувшись. Айка прислонилась спиной к останкам стального чудовища. Двадцать пятый уровень. Быстро ты! Что это было? Ружеманский раж? Зверский азарт? Ты поверишь, если я скажу, что не знаю. Помолчали. Ты был похож на великана. Не сразу понял, переспросил. Лжебейка повела плечами. Случившееся даже для нее было в новинку. Ты как будто бы вырос в пять 6 раз. По крайней мере, нам так всем казалось. Помнишь, что было потом? Смутно. Она кивнула. В супе воспоминаний плавали лишь отрывки. Улыбки девчонок, разорванная в клочья сталь. Желание слиться с оружием, быстро сменившееся другим. Самому стать оружием. Ружеманты прошлого так не умели. Даже тот, который Цезарь, Бейка призадумалась, ответила не сразу. Может быть, если только он. О нем осталось слишком много легенд, чтобы воспринимать каждую из них на веру. А ты? Ты оставался собой и был огромен. Мы все застыли. То ли в изумлении, то ли в мороке. Никто не стрелял, когда меня настигло помутнение. Ни свои, ни чужие. Это я помнил хорошо. Теперь получил ответ почему. Посмотрел на свои руки, словно на них осталась пыльца прежней мощи. Ничего. Покачал головой. Я бы прямо сейчас уволокла тебя в лабораторию. И изучала бы вместе с Владой. Ты уникум, Макс. Рядовой Икс. Человек-пушка. «Называйся как хочешь. Главное, плащ не надевай. Тебе не к лицу». Ее лицо оказалось в опасной близости от меня. Смотрело мне в глаза. Я чувствовал ее горячее дыхание. Лишь слабость, снедавшая изнутри, не позволила дать волю рукам. «А что?» — сглотнув, спросил я. «Что было еще?» Командующая неохотно отстранилась. На миг показалось, что устыдилась самой себя. По красивому Айкиному лицу, в котором все больше и больше проявлялось бейкиных очертаний, пробежал румянец. Ты крушил и ломал. Она обвела ладонью то, что нас окружало. Ловил самоубийственные сферы, словно мечи. Лупил оторванные башни танка, как молотом. Давил шагоходов, как жуков. Для тебя поле беспощадной битвы было не более, чем песочницей. Разъяренный малыш, недовольный тем, как пошла игра, давит непослушные игрушки. А они не отвечают, хотела добавить она, но не стала. «Я помню, что ранили белку. А потом вот это вот все!» Снова кивнула. «Потому и уникум, Максим. Думаешь, ты первый в мире ружимант, испугавшийся за жизнь дорогого ему человека. У других на глазах разрывало всех. Друзей, возлюбленных, детей». А мощь показал только ты. А если...» Она прижала палец к губам, велев заткнуться. Когда говорит командующий, никаких «если» не существует. «Я знаю, о чем ты думаешь. А еще можешь попросить свою ИИ-девочку, и она расскажет, что ты на грани истощения. А мы точно не знаем, что спровоцировало в тебе этот взрыв. Эмоции, просто защитный механизм. Все и сразу, рядовой». Потому я бы не надеялась, что твое тело сможет пережить второй всплеск. По крайней мере, прямо сейчас. Потерять тебя сейчас было бы просто больно. Она гладила меня по волосам. Женская, почти материнская ласка убаюкивала. Я лишь чудом не провалился в сон. О том, что случилось сегодня, рот на замок, рядовой. Шило в мешке не утаишь. Девчата, которые не болтают, виделись мне нонсенсом. Бейка была согласна. «На них я найду управу. Ты не из хвастливых, но знай, едва кто прознает о том, что ты сотворил, тебя захотят видеть не здесь. И вы меня так запросто отдадите? Мое влияние не безгранично, Потапов. И даже мне придется признать, что способный превращать целое воинство в груду мусора боец уместнее на фронте, нежели в заградотряде. А вы? Что с вами?» Я помню, что вас завалило там. Кивнул на развали на казарм. Они хрустели сыпящимися обломками, словно тех, что уже есть, было недостаточно. А теперь вы, Айка, удивлен, бросил на нее взгляд. Не удивлен, скорее просто охренел. Айка в местилище. Теперь понимаешь, почему она мой заместитель? И что теперь будет? Переродитесь в ней, не пари пухи. Пройдет еще час, от силы два, и Айка вновь станет собой. Эта девочка — мой второй шанс хоть ненадолго, но удержать все на плаву. «А вы...» — посмотрел в сторону порушенных казарм. Командующий в теле Айки лишь махнул рукой. «Восстановлюсь. Дня через два, может, три. Вы не человек». Не спросил, констатировал. Бейка пожала чужими плечами. «А надо им быть». Лучше не отвлекайся, рядовой. У меня есть для тебя задание. Резко изменила тон. Сгинула влюбленная девочка. Ее место заняла командующая воинской частью. Еще немного посисюкаться с Хроми? Сказал и вспомнил, что без чародейки, вероятно, мы бы не продержались так долго. Стало стыдно. Прикусил язык. Сколько ты здесь, Потапов? Не знаю. Наверное, недели две. Я не считал. Тебя не удивляет, что за все прорывы, которые ты видел, не было ни одного человека. А ведь она в самом деле права. Сплошные беспилотники. Церенат бережет людей. Своих людей запомни это, прежде чем решишь сдаться в плен. При любых раскладах не советую становиться пленником. Но мы не об этом. В наших рядах завелась крыса. Промолчал. Бейка выдавала мне огромный кредит доверия. «Сам догадался, что надо делать?» «Тройняшки», — ответил, сглотнув горькую слюну. «Стоило ожидать, а мне стоило пояснить. Здесь военный объект рядовой. Генераторы стоят лишь для виду. Электричество мы получаем из других источников. Подземных, магических. Не думаю, что тебе интересен весь список». «Раньше налетов не случалось?» «Случались рядовой. Куда ж без них?» Но мы окружены защитным куполом, иначе бы по нам ударили уже давным-давно. Этот прорыв был хорошо спланирован. Уничтожение защитной инфраструктуры, потом личного состава. Последний пункт – опциональный. Не смей думать, что церинатская армия боится пары девчонок. Без штанов, но в шляпе. И в голову не приходило. Пусть так будет и дальше, Потапов. Не приходит. Первый признак зарождающегося поражения — не видеть во враге угрозу. Считать его слабым, неспособным укусить. Они вот так не считают. Бейка кивнула на металлические развалины. Я хочу сказать тебе, рядовой, что свет здесь никогда не гаснет просто так. Это возможно лишь в случае поражения глубоких тылов. Или кто-то отключил их извне. Магически. Все еще подозреваете хроме? Я помнил, как она в одном белье, дрожа от зябкого вечернего ветра, грязная и напуганная, сжимает карабин. Я не называю имен рядовой, если бы точно знала, что вина на ней не стала тратить на тебя время, а пыталась вышибить ей мозги. Мое задание следить за ней? Опять? Бейка отрицательно затрясла головой. Плохо слушаешь, Потапов. Эта атака слишком хорошо спланирована. Не спрашивай, откуда. Но я знаю, что Циринат высадил рейдеров. Может быть, с десяток, а то и два человека. Резко похолодало. По спине пробежали неприятные мурашки. Из огня до да в полымя. Они хорошо вооружены и подготовлены. Настоящие убийцы. Их задача прорваться на пункт и уничтожить его. Смертники, так и знай. Значит, линия фронта отодвинута. Прорыв. Прорыв затянут. За их спинами наши войска. Ударить с тылов они не в состоянии, слишком малочисленны, не тот масштаб. Я покатал ее слова на языке. Черт, как же услышанное мне не нравилось. Хотите, чтобы я организовал здесь оборону? Не тот масштаб, повторила она. Подумай сам, что бы ты сделал, будь в твоем подчинении с десяток солдат. Пусть смелых, ловких, умелых. Прямо вчера с зова джунглей сошедших. Но все-таки, кого ты видишь вокруг? Я видел девчат, пусть напуганных, дрогнувших лишь на миг, но не отступивших. Бейка все прочитала по выражению моего лица. Они не видят, но знают. Крот, кем бы он ни был, выдаст им расположение и многое другое. И сможет отключить системы безопасности. Не будет никакой обороны, Потапов. «Девчат вырежут, словно куропаток, и ты никак не сможешь этому помешать, если решишь отсидеться здесь». Я весь обратился вслух. По спине градом бежал холодный пот. Бейка будто нарочно задавала интригу. «Если решишь отсидеться здесь», — повторила она. «Но вот если выдвинешься им навстречу, все может сложиться иначе. Если они такие крутые и хорошо подготовленные, то чем встреча с нами для них будет отличаться? Вот за это ты мне и нравишься, здоровяк. Умением задавать правильные, неуютные вопросы. Можешь в награду потискать Айкины сиськи. Ей очень понравится. Ты прав, они круты и хорошо подготовлены. Крот, скорее всего, сдаст вас с потрохами, даже если ты умудришься взять его с собой. Тогда в чем же преимущество такого подхода? Все еще недоумевал. При таких раскладах следует трубить отступление и звать подмогу. Что такого важного конкретно в этом пункте, чтобы идти на него атакой? Неужели мы самая последняя линия обороны? Пойдем здесь и... И что тогда? Бейка же сказала, что фронт восстановился. Тогда в чем же проблема? Прищурился? Задумался рядовой. Вспомни, что я говорила про Царинат. Они берегут людей своих. Догадка тут же пришла мне в голову. Я все понял. Бейка кивнула. Правильно мыслишь. Эти крутые перцы не воевали против людей. Хорошая подготовка не делает их неуязвимыми. В реальном бою они ни разу не были, а потому их задача тихо уничтожить укрепрайон, но никак не брать его штурмом, потому что вы их раздавите. Навяжи им бой, и они дрогнут и отступать будет некуда. Но какой в этом смысл? Почему это должны делать они, а не регулярная армия? Я запрошу подкрепление, рядовой. Но к тому моменту, как они придут, будет слишком поздно. Пару-тройку дней на восстановление тела. Все сразу встало на свои места. Вы хотите, чтобы мы сдержали их, а вы могли восстановиться? Я правильно понимаю? Неправильно, рядовой. Голос стал жестче. Я могу приказать каждой здесь стоять до последней капли крови. И они не осмелятся ослушаться, потому что для них давно нет жизни до. Существует только после. Уничтожь этот пункт, они затеряются, исчезнут. Исчезну и я сама. Но об этом чуточку потом. Решишься бежать? Я глянул за пробитый бетон стен. В самом деле, здесь меня больше никто не держал. Сбеги, начни в новом мире новую жизнь. Вырви из-под корки имплант. Ириска, едва учуяв мысль о последнем, вздрогнула от ужаса. Не мой выбор. Я покачал головой. Бейка одобрительно улыбнулась. Молодец, рядовой. Так держать. А теперь слушай свою задачу. Выберешь девчат, которым доверяешь. Не больше пяти человек. Незаметность будет вам на руку. Но справедливости ради разошли несколько отрядов. Свяжитесь при помощи нейроимплантов. Вы именно так всегда находили каждого из нас? Почти, Потапов. Почти. Не в этом суть. Я передам каждый, что оставляю командование на тебя, потому что травмировано. Советы будут? Кого выбрать? Возьми с собой Белку и Владу. Может быть, Нату. Но та пусть лучше координирует ваши нейроимпланты. Ей в бой лучше не вступать. Белка лучшая во всем. Ты и сам знаешь. Влада вас быстро подлатает. Поверь, ее полезность попросту невозможно переоценить. Айку оставь мне. Ее после вселения мутит. Будет вас задерживать. Тройняшек не бери. Пусть маленькие и юркие, но им сложно без больших пушек. Остальные на твое усмотрение. К слову о предпоследнем. О пушках. Бейка вся обратилась во внимание. Лишних слов не требовалось. Все было очевидно. Девчата вооружены чем попало. Кто что успел схватить в неразберихе? Да что там, я и сам забирал у раненых оружие. Словно проникнувшись моментом, Ириска даже забыла, нудно гундосить о том, что оно чужое. Хочешь сказать, пришло время распахнуть двери армейского склада? Я не знал, что было на ее лице. Горькая ухмылка или насмешка над моей наивностью. Бейка выдохнула. Максим, этот склад создавался на такой вот случай. Но как думаешь? «Почему девчатам приходится покупать свое? Бюрократия и жадность власть придержащих?» ляпнул первое, что пришло в голову. «Смелое заявление, рядовой. Тебе повезло, что я добра к хорошим солдатам и не донесу в комиссариат, что распускаешь грязные слухи о наших доблестных правителях. Я ясно выразилась, рядовой?» Сказала нарочито громко, словно для чужих ушей. Эти склады забиты в конец мутировавшим оружием. А разве это не хорошо? Вспомнил наш недавний разговор с Сейрос. Ствол покрепче, калибр побольше, отдача поменьше. Если бы у тебя хер вырос на лбу, ты бы обрадовался? Это риторический вопрос. Но суть сказанного я уловил. Не все мутации одинаково полезны. Хорошее оружие нужно на фронте. Туда его и отправляют. «Нам же достается только то, что не прошло тщательный отбор. А теперь представь, что я вооружаю своих девчат мусором. Кто угодно, только не бейка». «Так оно что же, здесь для красоты? Чтобы галочку поставить?» Командующая отвечала на возмущение возмущением. «Почему же? Каждая из них может попросить. И интендант ей выдаст. После проверки ИИ, конечно же. Но они не станут». Я выбила преференции для своих девчат ровно такие же, как для фронтовых солдат. Оружие в магазинах по государственным ценам. И шоколадки стоимостью в пол пистолета издержки потапов. На лице бейки проявилось легкое раздражение. Ты сам стрелял только из хорошего оружия. Что-то тебе подгоняло грингра. Даже ее подделки в разы лучше того, что привозят нам. Посмотрел на нее в ожидании, что она скажет. «Патроны-то зато бесплатные!» Командующий сегодня был не до шуток. Ее можно было понять. «Тогда что же нам делать? Взять палки увесисти и бежать?» Громко крича. Бейка выдохнула. «Если бы ты почаще мог обращаться в того ружейного великана!» «Ладно, идти с тем оружием, что вы найдете на складе, форменное самоубийство. У меня есть идея получше. Готов был выслушать. У меня осталось не так много времени». Айка вскоре снова станет хозяйкой своего тела. Я же вернусь чуть позже. Тебе уровни накидало за твои выходки. Пораскинь мозгами. Выбери в самом деле что-то важное. Если что, спросишь у своего ИИ. Ружемантов, может, оно никогда и не воспитывало, но здравую мысль подать может. Иди за мной.